Просидели все вместе сейчас. Александра Михайловна стала познабливать, она решила лечь спать. Елизавета Алексеевна ушла из дому. Александра Михайловна разделась, уложила зину, потушила лампу, но заснуть не могла. Правое бедро, в которое Андрей Иванович ударил ее каблуком, ныло, распухший сгорел Она лежала на спине, глядела в темноту и думала о своей жизни. Ей вспоминался мрачный, горевший ненавистью взгляд Елизаветы Алексеевны, с каким она слушала рассказ, и в ней самой разгоралась ненависть. До сих пор Александра Михайловна несла тяжесть своей семейной жизни как неизлечимую болезнь, от которой можно только страдать. Теперь она думала о том, что эти страдания глупо терпеть и что нужно вырваться из них. Она думала о том, что ее жизнь скучна и сера, А Елизавета Алексеевна живет в какой-то другой жизни, яркой и светлой. На потолке около шкафа тускло светилось пятно отгоревшего в дворе фонаря. Порывистый ветер хлестал дождем в окно. Телефонные проволоки на крыше гудели однообразно из-за словно отдаленный благовест. В воздухе один с другим глухо прозвучали три пушечных выстрела. Начиналось наводнение. Зимно спавшая на сундуке слабо стонала сквозь сон. В кухне раздался резкий громкий звонок. Александра Михайловна быстро села на постели и с бьющимся сердцем стала вслушиваться. Ее взяло чай. опять Андрей Иванович, опять истязание. Но в кухне послышался женский голос. Дверь открылась, и голос окликнул Александру Михайловну. «Вы спите? Можно к вам?» Александра Михайловна узнала Катерину Андреевну, коробочницу, сожительницу Ляхова. Васька-то «Ах, негодяй, негодяй!» — заговорила Катерина Андреевна, задыхаясь. «В чем дело, Катерина Андреевна, что случилось?» александр Михайловна встала и зажгла лампу. Катерина Андреевна быстро ходила по комнате и повторяла. «Негодяй, негодяй, мерзавец подлый!» Катерина Андреевна была стройная девушка с красивым нервным лицом и большими темно-синими глазами. На ней была изящная черная кофточка и шляпка с перьями. «Опять что-нибудь накуролесил Ляхов?» — спросил александр Михайловна. Елена Андреевна с негодующей дрожью повела плечами. — Такую подобную тварь, а? Я давно знала, что он хороводится с различными девками, а тут уж к нам на квартиру привел ко мне, а? — Ах, прохвостя на этаке обормот! К вам привел на квартиру? — с любопытством спросил Александра Михайловна. — Самую последнюю тварь, понимаете, раскрашенную, которую можно топтать ногами. — Уж отхлестала же им обоим их поганой мордой! Александра Михайловна в полусвете лампы заметила, что у самой Катерины Андреевны губы в крови, правый глаз распух. — Ах, негодяй, негодяй грязный! Дозволит себе такую неподобную мерзость, а? — И из квартиры выгнал вас? — Сам еще придет ко мне, просить будет воротиться. Да посмотрим, кто над кем покуражится. Два уже раза я ему прощала, в ногах валялся, ноги мне целовал. Ну, теперь посмотрим. Александра Михайловна помолчала и заговорила. «Вам-то хоть хорошо, вы с ним не связаны, захотели и ушли, и он вам ничего не может сделать. Работу вы имеете, и без него можете прожить. Вам его содержание не нужно, — Катерина Андреевна рассмеялась. — Его содержание! Я его содержала на свои деньги. своим все пропивал до последней копеечки. Посмотрим теперь, как он без меня проживет. — А вот как у меня-то вяло, — продолжала Александра Михайловна. Живи, как крепостная, на все еще жив рук смотри. Муж мой сам денег мало зарабатывает, что заработает сейчас пропьет. Я уж как его просила, чтобы он мне позволил работать. Нет, хочет, чтобы я его хлеб екатерина Андреевна остановилась перед столом, глядела блестящими глазами на огонь лампы и злорадно улыбалась. Пускай только придет теперь. Он у меня узнает, можно ли меня оскорблять, сказала она. Ах, подлец, подлец! Они сегодня с мужем вместе пьянствовали в Сербии. Не хватало им денег на коньяк. Пришел муж, меня избил до полусмерти. И все, все деньги отобрал, ни гроша в меня оставил. А вы ведь знаете, какой он теперь больной, много ли и всего-то вырабатывает. Чем же жить? Сколько раз я ему говорила, просила, пусть позволит хоть что-нибудь делать, хоть где-нибудь работать, все-таки ж лучше. Нет. — Поступайте к нам в мастерскую. У нас много можно выработать. Полтора рубля в день. Научиться скоро можно. Так не позволяет мне муж. Я-то что вам говорю? — Ах, мерзавицы все-таки, а! екатерина Андреевна передернула плечами и снова заходила по комнате. — Мне сегодня ночевать негде. Я к вам пришла. Можно у вас остаться? — С Я... удовольствием. Милости просим. Только воротится муж опять меня бить начнет. Вам будет беспокойно. «Да ничего я как-нибудь», — рассеянно ответила Катерина Андреевна. «А они-то теперь там, на моей кровати. О, негодяй, обормот подлый, пускай только покажется мне на глаза».